— Спасибо, как-нибудь в другой раз. Ника метался по офису еще, наверное, с полчаса, не зная, как поступить, куда бежать и бежать ли вообще. А потом раздался стук. Кажется, Николас услышал его не сразу, ходил по кабинету, остановился у двери, чтобы развернуться, вдруг слышит «тук, — тук-тук-тук. От этого зловещего звука Фандорин даже попятился. — Почему не звонят, а стучат? — Господи, что делать? — Тук-тук. Тук-тук уже громче. Стучавший, явно знал, что хозяин на месте. Бесшумно ступая, Николас вышел в прихожую и встал сбоку от проема. Вспомнил, как в фильмах убийцы стреляют через дверь. «Кто там?» — спросил он, не своим придушенным голосом. «Дядя Коля, это Настя, откройте!» — раздался звонкий голосок соседской девочки. «Уф!» — он обессиленно прислонился лбом к косяку.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 Словари-разговорники-путеводители и Шерлок Холмс, детективы и приключения. В ближайших валериных планах было открытие за углом в соседнем переулке магазина Фантастика, поэзия и искусство. Растригина мечтала, что его маленькое книжное королевство обрастет славными кафешками, интеллектуальными видеотеками, литературными клубами и превратится в столичную достопримечательность.